Каждая папка была зачем-то обёрнута в несколько слоёв вощёной бумаги. В этой папке помещался дорогой, почти что кожаный скрышеватель, внутри которого наконец были подшиты каждая страница по полтораста рукописи. Таких многослойных сочинений я тоже не встречал. А в пергамент-то зачем заворачиваете? естественно, поинтересовался я. А если в воду бросать? Живо откликнулся он. Со усталостью метра я разрешил ему оставить рукопись на просмотр, только чтобы не торопил. Хорошо. Я зайду послезавтра, согласился он. Много повидал я графоманов и начинающих, этот восхитил меня. Послушайте вы, сколько сидели? 5 лет. А сколько писали? Ровно год. И хотите, чтобы я прочитал за один день? Так вы же не оторветесь. Ни те, ни сомнения. А кто еще читал? А никто. Так откуда же вы знаете? Кстати, сказал он, у меня есть еще рекорд. Незарегистрированный в книге рекордов Гиннеса. Это может послужить хорошей рекламой книги. Я уже ничему не удивлялся. Я могу присесть пять тысяч раз подряд. Сейчас сразу, может, и не смогу. Но если надо, потренируюсь и быстро войду в форму. Не верите? Ну, 2000, гарантирую прямо сейчас. Хотите? Ладно. Верю. Вступайте, сказал я тоном умирающего льва. Но он заставил меня тут же раскрыть рукопись. И я не оторвался. Как легко за то отступили от меня мои собственные беды. И никто потом не отрывался из тех, кто читал, хотя их и немного было. Вот уже 5 лет эпизоды этой книги стоят перед моими глазами с той уже отчётливостью, будто они случились на моих глазах, будто я сам видел, будто сам пережил. Это страшное. Это странное повествование. По всем правилам литературной науки никогда не достигневш подобного эффекта. Бытует мнение, что бывают люди, которые знают, о чём рассказать, но не умеют. Бытует и мнение, что теперь много развелось умеющих писать, только и не о чём. Оба мнения недостаточно точны, потому что относятся так или иначе к несуществующим текстам, потому что не знать или уметь а мочь надо. Эленид Габышев может. Потенция самая сильная его сторона. У него эта штука есть. Он может рассказать нам о том, о чём, пожалуй, никто не может рассказать, тем более мастер слова. Жизнь, о которой он пишет, сильнее любого текста. Её и пережить-то невозможно, не то что о ней повествовать. Представьте себе достоверное описание ощущений человека в топке или газовой камере, тем более художественно написанное. Наша жизнь наметила такой конфликт этики и эстетики, от которого автор со вкусом просто отступит в сторону, обойдет, будто его и не было. Габышев не может уступить факту и отступить от факта, именно потому, что факт этот был. Был. Вот высшее доказательство для существования в тексте. Голос автора слит с голосом царя героя именно по этой причине, а не потому, что автор по неопытности не способен соблюсти дистанцию. Дистанция как раз есть. Иначе не хватил бы он жизни герою в столь цельной картине. Память лиф автора и в композиции, перекличке его в эпизодах и линиях, так сказать, рифмы прозы свидетельствуют о неком врождённом мастерстве, которого чаще всего не достигают умеющие писать. Эти рифы обещают нам будущего романиста. У Габышева есть два дара: рассказчика и правды. Один от природы, другой от человека. Его повествование о зоне воздухом зоны вы начинаете дышать с первой страницы и с первых глав, посвящённых ещё вольному детству героя. Здесь всё зона от рождения дед крестьянин отец начальник милиции внук зэк